Есть тут один кривой проливчик, который выходит почти к самой бухте, и проводник мог отвезти их туда и спрятать в мангровых зарослях». «Ладно», — сказал Томас Хадсон, — «я тогда пошлю наверх Антонио. В большой бинокль я разгляжу мачту даже среди зарослей». «Черта с два ты ее разглядишь. А, впрочем, может быть». «Мне бы очень хотелось, Том» если не возражаешь. Да я ведь уже согласился. Извини, Том, но, понимаешь, мне кажется, если у них есть проводник, он мог их туда завести. Мы сами как-то заходили туда. И потом должны были тем же путем выбираться обратно. Все так. Но представь себе, вдруг им пришлось в торопях искать укрытие из-за штиля. А мы пройдем дальше и минуем их. «Это, конечно, нежелательно. Только вряд ли тебе удастся разглядеть мачту с такого расстояния. И потом, они бы тогда замаскировали ее, чтобы она не видна была с воздуха. Все так, чисто по-испански упорствовал Хиль. Но у меня очень зоркие глаза, и этот бинокль с двенадцатикратным увеличением, и при такой тихой погоде вообще хорошая видимость». «Да я ведь сказал тебе, ладно». «Все так, но надо же мне было объяснить». «Ты объяснил», — сказал Томас Хадсон. «И если ты действительно вдруг обнаружишь мачту, можешь увешать ее земляными орехами и засунуть мне в зад». Хиль немножко обиделся, но потом решил, что это очень остроумная шутка, особенно насчет земляных орехов, и, приставив бинокль к глазам, стал так усиленно вглядываться в мангровые заросли, что глаза у него чуть не вылезли из орбит. А Томас Хатсон внизу разговаривал с Вилли, все время поглядывая на море и на берег. Его всегда поражало, насколько меньше видишь, когда спустишься с мостика. И если внизу все было в порядке, он считал, что глупо ему покидать свой пост. Он всегда старался быть в контакте со своими людьми настолько, насколько это необходимо, и по возможности избегал бессмыслицы формального надзора. Но он все больше и больше власти передавал Антонио, осознавая его превосходство как моряка, и Ари, сознавая его превосходство вообще. Оба они превосходит меня во многом», — думал он. «И все же командовать должен я, используя их способности, их опыт их личные качества». «Вилли», — сказал он, — «ну как ты тут?» «Я жалею, что по-дурацки вел себя, Том, но мне правда что-то совсем нехорошо». «Ты же знаешь, какие правила есть для тех, кто пьет», — сказал Томас Хадсон. «Нет никаких правил, и я, черт побери, Не хочу пускать в ход разные там словечки вроде «чести» и «достоинства». «И не надо», — сказал Вилли. «Ты же знаешь, что я не пьяница». «Пьяниц мы на борт не берем». «Если не считать Питерса». «Мы его не брали. Его дали нам. У него свои трудности». «Бутылка — вот его главная трудность», — сказал Вилли. «И мы не успеем оглянуться, как его хреновые трудности...» «Станут нашими трудностями». «Ладно, черт с ним», — сказал Томас Хадсон. «Что-нибудь еще тебя точит?» «Да вообще...» «Что вообще?» «А то, что я наполовину псих, и ты наполовину псих, а вся команда у нас наполовину святые, а наполовину оголтелые». «Не такая уж это плохая комбинация святого с оголтелым». «Верно, даже замечательная» но я привык, чтоб все уж как-то было в большем порядке. «Слушай, Вилли, ничего с тобой серьезного нет. Просто от солнца у тебя сделалось нехорошо в голове, и, по-моему, пить тебе сейчас не стоит». «По-моему, тоже», — сказал Вилли. «Я вовсе не строю из себя какого-то ядреного хлюпика, Том. Но скажи, ты когда-нибудь сходил с ума по-настоящему?» «Нет». Мне это ни разу не удалось. Паршивое это дело, сказал Вилли. И сколько бы оно ни длилось, это всегда слишком долго. А пить я брошу. Не надо, пей только в меру, как ты всегда пил. Я для того и пил, чтобы отогнать от себя это. Мы всегда пьем для чего-нибудь. Точно. Но я ведь без дураков. Я бы не стал тебе врать, Том. Все мы врём. «Но я не думаю, что ты бы стал врать намеренно!» «Ступай на свой мостик», — сказал Вилли. «Я же вижу, как ты все смотришь на воду, будто эта девушка, которая вот-вот от тебя уйдет. Я больше ничего не буду пить, кроме разве морской воды. А сейчас я пойду помогу Аре ломать каждую вещь на куски и составлять снова. Не пей, Вилли!» «Сказал, не буду, значит, не буду». «Верю. Слушай, Том, можно тебе задать один вопрос? Хоть десять. Очень тебе скверно. Пожалуй, очень. А спать ты можешь?» «Мало. Но прошлую ночь спал?» «Спал». «Это после прогулки на берегу», — сказал Вилли. «Ну, ступай наверх и забудь про меня. Я буду заниматься делом...» «Вместе с Сарой».